Глава третья. Вау! Я сладко зевнул и покосился на круглый жестяной будильник, стоявший на столе в шаге от моего кресла кровати. Сегодня опять удалось проснуться до того, как он зазвенел. Я потянулся, а потом сел на постели, протянув руку, хлопнул по торчащему сверху будильника никелированному ручешку. Кнопка ушла вниз, и внутри будильника что-то хрустнуло. Это означало, что он не будет звонить, как оглашенный. И да, звонить — это означало именно звонить, то есть бить металлом по металлу. Получившийся звук мог поднять мертвого. И, кстати, я слышал одну байку, когда так и произошло. Врач со скорой рассказал. Приехали они по вызову к лежащему на улице телу. Подбежали, вот перевернули. Понятно. Синяк. И уже отходит. Но делать нечего, клятва Гиппократа. Так что сразу же стали проводить реанимационные мероприятия. Ну там, адреналин в сердце, разряд, искусственное дыхание, непрямой массаж и так далее. Бесполезно. Сердце запускается, чуть потрепыхается и снова стоп. Мучились они, мучились, хотели уж бросать. И тут из открытого окна, что располагалось над головой, считай, у трупа, раздается звук вот такого будильника. И этот труп внезапно зашевелился, захрипел и начал подниматься. Бригада скорой сначала охренела, потом бросилась к нему, в машину ж надо и в больницу, а он вырывается и хрипит. «Пусти! Мне на работу!» Скачив на ноги, я сладко потянулся и прыжком переместился в центр комнаты, приготовившись к началу зарядки. Сегодня у меня знаменательный день. Весь последний месяц я уговаривал Дедусю и бабусю на то, чтобы они записали меня в бассейн. Далось мне это нелегко. Пришлось даже пообещать бабусе, что я начну-таки есть манную кашу, которую я всю жизнь... Надух не переносил. Но получилось. И вот сегодня я не пойду в сад, потому что мы после завтрака поедем с дедом в бассейн договариваться с тренером. Почему договариваться? Да потому что четырехлеток в секцию плавания не берут. И даже если им, как мне, уже четыре года и три с лишним месяца тоже... Занятия в спортивных секциях здесь начинаются минимум с шести лет. Считается, что раньше организм ребенка еще не готов к восприятию физических нагрузок. На фоне того, что через 50-70 лет в секции по футболу, тайскому боксу и тяжелой атлетике записывали даже трехлеток, подобные ограничения кажутся мне излишними. Ведь профессиональный тренер всегда может подобрать для ребенка такие упражнения, которые ему не навредят, а наоборот позволят развиваться лучше и быстрее. Неважно, как называется секция. А уж на плавании для этого полное раздолье. Подобный подход, скорее всего, обуславливался тем, что там в будущем работа тренера оплачивалась за счет денег родителей юных спортсменов. Здесь же за все платило государство. Так что часть секций вообще была бесплатной. А остальные стоили такие копейки, что о них стыдно было говорить. Например, месячная оплата за занятие плаванием в городском бассейне с длиной дорожки 25 метров составляла 8 рублей. вследствие чего тренерам не было никакой нужды гоняться за учениками. Наоборот. Чем их было меньше, тем им легче. Поэтому с шести лет и точка. И, кстати, именно это ограничение было одним из основных аргументов дедуси и бабуси против того, чтобы согласиться идти со мной и записывать меня в бассейн. Но я сумел их переубедить. Эх, теперь бы еще с тренером договориться. Но на этот счет у меня был веский аргумент. Дедуся. Уже вскочил? Усмехнулась бабуся, когда я после своего сеанса утренней гимнастики. Ни на что больше мои занятия пока не тянули. Сунул нос на кухню. Тогда иди мойся и садись завтракать. Я сунул нос к плите. Ух ты, жареные булки! Я сейчас ба! Жареные булки моя бабуся делала такие, что пальчики оближешь. Она брала уже слегка зачерствевший батон. Резала его на бутербродные ломти, обваливала их в кляре, состоящем из яйца, муки и каких-то еще секретных ингредиентов, после чего метала на сковородку. А когда они покрывались тонкой хрустящей корочкой, щедро посыпала их сахарным песком. Песок от горячих булок плавился и образовывал еще одну корочку, которая вкусно хрустела на зубах и таяла во рту. «М-м-м, После завтрака мы с дедом, он в костюме, а я в рубашечке с длинными рукавами и темных брючках, то есть оба-два такие солидные, выдвинулись в воинскую часть, на территории которой он держал свою Волгу. Именно на ней мы и приехали из города со слегка режущим слух названием «Арзамас-16» которым я имел честь появиться на свет. В связи с чем уже в 21 веке заимел неслабый гемор. Потому как, кроме того, что после распада СССР города вернули его историческое название САРОВ, параллельно с ним переименовали и область из Горьковской в Нижегородскую. В связи с чем сведения в моем свидетельстве о рождении и в моем паспорте совершенно не бились друг с другом, что регулярно становилось причиной всяческих юридических коллизий. В бассейне дед сразу же направился к директору. Тот сидел на третьем этаже в не слишком-то и большом кабинете, одна стена которого была занята открытыми полками, заставленными массой разнокалиберных кубков, а вдоль второй стояли два застекленных книжных шкафа, С совершенно нестыкующимся содержимом Первый был буквально забит канцелярскими папками и тонкими брошюрами в бумажных обложках, а заглавленными «Норма ГТО» или «Квалификационные требования судей», либо «Спортивные нормативы по гимнастике», а также какими-то спортивными журналами и подшивками газеты «Советский спорт». А во втором... На полках солидно и вольготно разместились мощные синенькие тома Большой советской энциклопедии и коричневые стандартные томики полного собрания сочинений В.И. Ленина. — Добрый день. Моя фамилия Воробьев. Вам должны были позвонить. Да — Да-да, Иван Федорович. Рад, рад знакомству. Директор вылез из-за стола и с большим пиететом поздоровался с дедусей. «Тагаев, Роман Геннадьевич, чем могу помочь?» «Вот». Дед слегка подтолкнул меня вперед. «Это мой внук. Кстати, ваш тезка. Он очень хочет заниматься плаванием». «Ну, это не проблема. Поможем тезке с этим делом», — улыбнулся директор. «Сколько ему лет?» Четыре. «Хм...» — директор нахмурился. — Вот это уже проблема. У нас в секции принимают только с шести. Дед развел руками. — Я ему объяснял. Но он нас просто замучил. Прямо рвется на тренировке. Обещает очень стараться и во всем слушаться тренера. Так что, если есть хоть какая-то возможность... Директор окинул меня с задумчивым взглядом, потер подбородок и нехотя кивнул. — Хорошо. Давайте пойдем поговорим с тренером Новичков. Тренер Новичков обнаружился на рабочем месте у кромки бассейна. Это оказалась рослая женщина в спортивном костюме и с зычным голосом, которым она активно командовала. — Кузовкин, ноги прямее держи. — Малеева, не надо залезать груди на поплавок, руки прямее. — Ирина Алексеевна, можно вас на минуточку? Обратился к ней директор, подойдя поближе. «Так, всем стоп! Отплыли к бортику!» — приказала тренер, и только после этого развернулась к собеседнику. Слушай, Роман Геннадьевич!» Он наклонился к ней и негромко заговорил, кивая в нашу с дедусьей сторону. Она некоторое время слушала его, а потом повернулась и окинула меня взглядом, после чего нахмурилась и отрицательно мотнула головой. Нет, что вы? Роман Геннадьевич, да даже если забыть об инструкции. Вы посмотрите на его рост. Ему же даже в лягушатнике по горло будет. А если чуть отплывет и вообще с головой? Нет, я категорически против. Он недостаточно взрослый для занятий. Блин. Первый шаг моего плана развития повис на волоске. Нет, научиться плавать я смогу и без бассейна. Тем более, что в своем. В первом детстве я уже занимался плаванием и достиг в этом пусть и скромных, но успехов. Выиграл пару соревнований и заработал первый юношеский разряд. Так что бассейн мне нужен был не для того, чтобы научиться плавать, а для совершенно другого. Во-первых, плавание ⁇ это общее развитие. Причем всего. Дыхалки, суставов, костей, скелета, мышц плечевого пояса, ног, пресса, спины общей выносливости и так далее. При плавании идет нагрузка практически на все группы мышц. А большего мне на данном этапе и не надо. К тому же эта нагрузка на первом этапе будет не особенно сильной. То есть опасности перенапрячься и перегореть у меня не будет. Особенно если вспомнить, что нагружаться я буду под присмотром тренера. Во-вторых, это регулярность занятий. Что бы я там ни хотел и ни думал, обеспечить себе регулярные физические нагрузки по полтора-два часа в день три раза в неделю я смогу, только если меня запишут в какую-нибудь спортивную секцию. Ни в садике, ни дома мне этого сделать не удастся. Воспитатели и так загружены присмотром за большим количеством детишек, так что отвлекаться еще и на меня не будут». А заниматься самостоятельно не разрешат. Спортивные упражнения вещь травмоопасная. Зачем им лишний геморрой? Дома же бабуся тоже побоится оставлять меня без присмотра, но и отрывать полтора-два часа от своей домашней работы на пригляд за мной во время занятий тоже не согласится. Так что если я хочу уже сейчас начать развиваться физически, выход один: спортивная секция, и плавание здесь было наилучшим кандидатом. В-третьих, плавание – это еще и прокачка выносливости. Это такая вещь, что пригодится как в любом другом виде спорта, так и просто в жизни. В моем юном возрасте с этим, конечно, надо пока быть довольно осторожным. Я это понимаю и не собираюсь с налета начинать изображать из себя супермена так что никаких проблем быть не должно. Однако для этого нужно убедить тренера меня взять. Я решительно выдернул ладонь из руки деда и двинулся в сторону тренера. Подойдя вплотную, я ухватился своей ручонкой за руку тренера и, изобразив самый проникновенный взгляд, обратился к ней. — Ирина Алексеевна, а можно спросить? Тренер, до сего момента продолжавший убеждать директора в том, что категорически не может взять на себя ответственность за столь мелкого ученика, вздрогнула и озадаченно уставилась на меня. «Ну, спрашивай. А что делает человека взрослым?» Женщина удивленно вскинула брови. «Ну да, подобного вопроса она не ожидала. Что может спросить четырехлетняя мелочь?» А можно мне в бассейн? Или, а можно я с поплавком покупаюсь? Ну, либо что-то подобное. А вот такой вопрос. — Ну, не знаю. Несколько обалдела, начала тренер. — Образование? Несколько не в попад предложила она. — Ну и физические кондиции. А мне говорили, что ответственность и дисциплина припечатал я после чего сделал добивающий удар. «Мне соврали?» «Достаточно просто вырасти большим и получить аттестат, и я уже взрослый». М -м «Нет, нет, конечно, тебе сказали правду». Как я и рассчитывал, при подобной постановке в Ирине Алексеевне взял вверх педагог. «В первую очередь взрослый — это именно ответственность и дисциплина?» «Ну, тогда я взрослый». Со всей серьезностью сообщил я этой замечательной женщине. «Можете быть уверены, со мной у вас будет куда меньше хлопот, чем с любым другим учеником. Пусть они и старше меня. А если это будет не так, гоните меня из секции за зашей. Слово против не скажу». Я сделал паузу, окинул тренера максимально серьезным взглядом и деловито поинтересовался. когда мне приходить на первое занятие?» Тренер беспомощно покосилась на директора, потом снова перевела взгляд на меня, затем вздохнула и, махнув рукой, произнесла: Ладно, приходи послезавтра к трм. Всю дорогу домой дед поглядывал на меня с задумчивым видом, но я старательно не обращал на него внимания и за всех сил демонстрируя незамутненную детскую радость от того, что все получилось. Впрочем, затрачивать на это какие-то особенные усилия от меня не требовалось. Достаточно было просто максимально отпустить контроль, и детское тело само все сделало. — А кто тебе говорил, что взрослый — это прежде всего ответственность и дисциплина? — поинтересовался дедуся, когда я уже вылезал из машины в нашем дворе. — Вера Евгеньевна, — прорычал я. «Р» у меня уже получалось почти всегда, но иногда вот так, рычаще. «И это она не мне говорила, а тише, ну, когда он чашку разбил. А я запомнил». Такой случай действительно произошел недели три назад. Жиртрест оказался тем еще шкодником. После того происшествия в туалете он попытался ко мне подлизаться, но у него ничего не получилось. Мне притило демонстрируемое им передо мной лизоблюдство. Похоже, тише вообще умел практиковать лишь два типа отношений — гнобление слабых и лизоблюдство перед сильными. Меня он признал сильным. Ну, как минимум на какое-то время. Так что попытался привычно полизоблюдствовать. Но мне это не понравилось. Вследствие чего в настоящий момент мы с ним типа вращались по разным орбитам. Он не лез ко мне, я не трогал его. А вот момент подгадить кому-то другому он упускал редко. Но поскольку свои гадости он делал с изобретательностью четырехлетки, то чаще всего его потуги оказывались замечены воспитательницей или нянечкой, что непременно влекло за собой как минимум наровоучение. Частые часто и наказание. Впрочем, абсолютно безрезультатные. Такой уж характер. «М-м, — хмыкнул дед и махнул рукой. «Ну, беги к бабусе. Она отведет тебя в садик, а я на работу». В саду мое более позднее появление особенного ажиотажа не вызвало. Воспитательница была предупреждена, а с детьми я особенно не контачил. «Блин, ну сами подумайте, на какой основе я, в принципе, мог бы законтачить с малолетками? Какие у меня могли быть общие интересы с четырехлетними детьми? Так что за те почти три месяца, что я уже находился в прошлом, мне удалось приучить всех, что я как бы отдельно от группы, сам по себе. Слава Богу, тот мой уход из садика, во время которого я и перенесся в свое юное тело, состоялся буквально на первой неделе моего пребывания в детском саду. Так что воспитатели еще не успели хорошо изучить мой характер. Тем более, что, как выяснилось, тогда действительно был июнь, то есть начало лета. И потому часть воспитательниц и нянечек уже успела уйти в отпуска. Поэтому оставшихся воспитателей и остальной персонал часто тасовали, отправляя подменять ушедших в отпуск коллег в другие группы. А Левтина Александровна, кстати, как раз и оказалась из таких подменных. Потому что вторая из наших штатных воспитательниц, помимо Веры Евгеньевны, Эльвира Михайловна, в тот момент находилась в отпуске. Причем ушла она в него буквально через три дня после того, как я появился в группе. А Левтина Александровна в нашей группе появилась вообще в первый раз. Что же касается Веры Евгеньевны, то она в тот момент тоже часто выходила на подмены, появляясь в своей штатной группе максимум пару-тройку раз в неделю. Увы, скользящий график – вещь шибко муторная. Так что, в конце концов, моя не слишком контактная манера поведения была воспринята нашими воспитательницами как вполне для меня естественное. Ну, характер такой у ребенка, куда денешься. И хотя в первые пару месяцев они пытались как-то вовлечь меня в общие детские игры, но, не добившись в этом особенных успехов, решили оставить меня в покое. Режим я после того случая, который было решено считать издержками привыкания, не нарушал, не скандалил, не дрался, вел себя по большей части тихо и спокойно. Так чего меня зазря дергать-то? Кстати, мои надежды на то, что те изменения в привычном поведении, которые у меня, несомненно, произошли, не могли не произойти, как бы я сильно не старался вести себя, как обычно, будут также отнесены на стресс от отдачи меня в детский сад, также полностью оправдались. Типа новые люди, новые правила, новые непривычные требования к поведению а у ребенка в этом возрасте такая слабая психика. Во всяком случае, именно так бабуся и рассказывала это деду в один из вечеров после ужина. Когда бабуся, передав меня воспитательнице ушла, как раз наступил обед, после которого пришло время дневного сна. Разложив постель, я юркнул под одеяло и задумался. План на первое время был полностью выполнен. Я не спалился, обжился и даже начал активно заниматься собственным развитием. Так что пришло время думать над тем, как вообще я хочу построить свою жизнь. Чем заняться, чего добиться, с кем прожить эту новую жизнь. Впрочем, с последним вопросом мне все было ясно. Несмотря на то, что я в принципе теоретически мог организовать себя в будущей подруге и спутницей жизни, Почти кого угодно. От супермодели, например, Натальи Вадяновой, или, чем черт не шутит, даже и Мелании Кнавс. Будущий Трамп. И до дочки Березовского, или там принцессы-красотки Шарлотты Козираги. С таким-то знанием о будущем. На самом деле, кандидатура в будущей супруги у меня была только одна. Моя прежняя любовь. Моя Аленушка. Она сейчас тоже жила где-то в этом городе. Где-то, потому что того дома, в котором она жила, когда я с ней познакомился, еще не было. Не построили его пока. Ну да и ладно. И вообще, лучше всего будет, если я с ней познакомлюсь так и тогда, как и когда это произошло в прошлый раз. Ей в тот момент был 21 год, и она перешла на пятый курс Мгри имени Серго Никидзе, Потому что в этом случае она точно уже будет именно тем человеком, с которым мы прожили душа в душу 60 лет. Ибо к тому моменту она приобретет весь необходимый для этого жизненный опыт, переживет все свои детские любови и разочарования, накопит достаточный багаж неудач и провалов. Да, так и следует поступить. Так что один вопрос у меня отпадал, а его воплощение в жизнь отнеслось аж на 18 лет вперед. Что же касается других планов, сначала у меня возникла идея заделаться вундеркиндом то есть по-быстрому окончить школу лет эдак в 12, максимум в 14, после чего также быстро пролететь институт. Ну, чтобы к 18, то есть к возрасту полной официальной дееспособности, стать уже совершенно самостоятельным, с дипломом, профессией и, возможно, кое-какими связями. Но неужели в верхах не обратят внимания на юного вундеркинда? Точно же должны заметить. Если уж не сам дорогой Леонид Ильич, но все равно кто-нибудь важный и влиятельный. Однако затем, подумав, отказался от этой идеи. Почему? Да потому, что время до 18 лет можно было бы потратить более плодотворно. Я ведь не смогу пройти всю школьную программу на, так сказать, старом багаже. Пусть историю, скажем, географию я знаю, куда лучше школьные программы, но из той же химии я не помню почти ничего как и из астрономии, биологии и еще тучи разных предметов. Так что все их придется учить. Да и с историей, с географией тоже не все так однозначно. В школе ведь от меня потребуют ответы в соответствии с тем, что написано в современных учебниках. А по истории они все сейчас жестко завязаны на марксизм-ленинизм. Потому что здесь и сейчас история – предмет жестко политизированный и почти на все исторические события смотрит через призму классовой теории. И какой будет реакция учителя, когда я буду рассказывать, скажем, о восстании Уотта, Тайлера или событиях Великой Французской революции словами лондонского или парижского гида, либо статьи из интернета, которые я помнил куда лучше школьных учебников? Ну так и читал-то я их лет на 30-40 позже них. Мне даже сложно представить. Тут, пожалуй, вызовом к директору не обойтись. Могут иском из комсомола турнуть. А это, считай, полный и окончательный крест на последующем высшем образовании. Ну, возможно, за исключением ветеринарного или сельскохозяйственного. Так что, если я решу пойти по этому пути, учиться мне не переучиться. А это время которое можно потратить с куда большим толком. С каким? Ну, во-первых, тот же спорт. Он мне точно будет нужен, чтобы сохранить свой организм в наилучшем состоянии до момента появления теломерной терапии, открытие которой я к тому же собирался намного ускорить. В моей прошлой жизни теломерную терапию для продления активной жизни людей и замедление старения начали использовать только в конце 20-х, но заниматься исследованиями природных материалов, на базе которых потом были разработаны медицинские препараты, начали, насколько я помнил, чуть ли не за 30 лет до этого. Ну, так писалось в тех статьях о теломерной терапии, которых я когда-то прочитал туеву кучу. И вот ведь анекдот. Столь важное открытие состоялось почти случайно, потому что изначально программа, результатом которой стала разработка методики теломерной терапии, была направлена вовсе не на замедление старения и, соответственно, продление жизни человека. Подобным занимались совершенно другие куда более богатые организации. Была направлена на увеличение периода лактации и повышение уровня продуктивности крупного рогатого скота. Причем это была совместная программа боливийского и перуанского минсельхозов с соответствующим финансированием. Вследствие чего побочный эффект был обнаружен только через 20 с лишним лет неспешной работы. После чего его еще несколько лет неторопливо исследовали. Так что если успеть заработать денег и вложиться вполне можно пободаться за то, чтобы сдвинуть сроки выхода первого тестового продукта минимум лет на 20, а то и на 25 пораньше. Тем более, что где искать исходное сырье я знаю. Южная Америка, граница Перу и Боливии, район озера Титикака. Там росла некая травка, название которой я напрочь забыл, но сам внешний вид помнил отлично потому как именно с этой травки был срисован логотип самой крупной компании, производителя препаратов для той самой теломерной терапии. Вследствие чего узнать ее по рисунку в каком-нибудь справочнике я должен был. Ну есть же какие-нибудь справочники по эндемикам высокогорных ант. Или есть вариант просто туда съездить и посмотреть вживую. Раз у меня будут деньги на исследование, то уж на поездку-то точно хватит. А эта травка там, насколько я помнил, что-то вроде местного сорняка, то есть встречается довольно часто. Нет, позже были обнаружены другие исходники. В Индии, в Китае, в Африке, даже у нас на приполярном Урале тоже что-то отыскали. Да и попытки создания искусственного активного вещества не прекращались ни на минуту. Но наибольший выход активного компонента к моменту моей смерти все так же выдавала именно эта травка. Из-за нее в Южной Америке даже война разразилась. Ну, за контроль над местами ее произрастания. Сначала между Перу и Боливией, а потом в эти разборки влезли и чилийцы. Так что, как ни крути, спорт нужен однозначно». В самом лучшем случае с теломерами я смогу чего-то добиться только к середине, в самом лучшем случае в начале 90-х. До того ни денег, ни возможностей, даже хотя бы просто выход за границу у меня не будет. Ну, если только не уйти на рывок. Но подобный поступок так сильно ударил бы по моим родным, что я этот вариант даже не рассматривал. А в середине 90-х мне уже будет за 30. То есть, получается, минимум 5 лет уйдут псу под хвост. Причем это еще в лучшем случае, потому как совершенно не факт, что у меня все получится более-менее быстро. Кто его знает? Может, первые образцы препаратов подобного эффекта не имели? А потом типа развились технологии, там появились разделительные центрифуги нового поколения или какие другие технологические процессы, перешли на следующий уровень. Вот тогда все и получилось. Так что варианта, что на самом деле препарат появится приблизительно в те же сроки, что я помнил, тоже исключать нельзя. Спорт же позволяет держать организм на пике и в тонусе несколько дольше, чем с этим способна справиться моя собственная генетика. То есть при реальном тридцатнике по паспорту С помощью спорта можно сохранить организм в состоянии, если не 25, то как минимум 27-28 лет. И чем дальше, тем эта разница все больше и больше возрастает. То есть к 50 она вполне может составить уже 10, а то и 15 лет. В прошлой жизни я эту возможность, можно сказать, похерил, поскольку спортсменом был не очень активным. Нет, кое-чем занимался. Занимался плаванием, бегал на лыжах, причем неплохо, в межшкольных соревнованиях по биатлону участвовал, а в 50 во время поездки в Андорру даже сподобился встать на горные лыжи. Но и только. Причем бросил я все эти занятия довольно быстро. И снова вернулся к спорту. То есть, если быть точным, в физкультуре, когда без нее уже... Не смог ни нормально сидеть, ни стоять, ни даже лежать. Выпавший мне второй шанс давал возможность не совершать подобные ошибки, особенно учитывая такую мотивацию. Причем на этот раз я собирался развиться максимально всесторонне. Так что бассейном я ограничиваться не думал. Через год, когда Ирина Алексеевна начнет считать меня перспективным... А она начнет. Уж я об этом позабочусь. В планах было пойти на гимнастику, развивать гибкость, координацию и вестибулярку. А там, глядишь, и бегом займусь, да и почему бы еще чем другим не заняться, например, горными лыжами и велосипедом. Ну а лет с 11 можно потихоньку перейти на бокс и какую-нибудь борьбу, типа самбо. Секция самбо у нас в городе точно имелась. Аленкин старший брат в ней занимался вроде бы. А его друг Миша точно. Он вообще до мастера спорта умудрился дорасти. Только непонятно, в какие годы эта секция появилась. Ну, там будем посмотреть. Но на самбо я точно пойду. ушу -то у меня чисто оздоровительное. Ну, возможно, частичное и развивающее. Все-таки, похоже, с этой самой энергией не все так однозначно. Чувствую я ее. И даже научился понемногу гонять по телу не только лишь во время тренировки, но и просто. Например, в садике во время дневного сна. Недолго, правда, минут 5-7, после чего я просто засыпал. Ну и кроме этого я собирался поступить в художественную и музыкальную школы. И та, и другая в городе имелись. Тренировать мелкую моторику тоже нужно. Все-таки неразвитость тела меня сейчас довольно сильно ограничивает. Да и просто умение изобразить что-то на бумаге или сбацать крутой хит на гитаре в жизни много где может пригодиться. От молодежной компании до армейского подразделения. Не говоря уж об общем развитии. В прошлой жизни мне очень пригодились сохранившиеся в памяти обрывки воспоминаний о том, что мне преподавали на уроках по предмету истории искусств, курс которых был включен в программу художественной школы. Очень, знаете ли, приятно было, стоя перед картиной Эль Грека в музее Прадо или той же Моной Лизой в Лувре, чувствовать себя не полным и абсолютным нубом, а человеком, кое-что об этом знающим. Когда рассказ экскурсовода ложится на, так сказать, старые дрожжи, И запоминается все куда лучше, и выглядишь при этом в глазах как своих, так и семьи, намного круче. Кроме того, были и другие планы. Прыжки с парашютом, планер, может, даже и легкомоторная авиация, мотоцикл, горные лыжи, яхтинг. Помните анекдот? Почему, когда говорят, что в жизни надо попробовать все, то имеют в виду секс, бухло и наркотики? а не альпинизм, виолончель и ядерную физику. Так вот, я собирался заняться именно вторым набором, причем максимально его расширить. Вследствие чего свою вторую жизнь я должен был прожить куда интереснее, чем первую. Хотя и на первую, если честно, было грех жаловаться, но вторая точно будет круче» с кругосветкой на яхте, с подъемом на Фудзияму и спуском в кратер вулкана Амбрим, с купанием в водопадах плато Путарана и пешим двухнедельным путешествием по древним ингским дорогам от Куска к Мачу-Пикчу. А там и еще что-нибудь придумаю. Да и вообще детство и юность – лучшее время для ускоренного развития. И сливать его, пытаясь побыстрее стать взрослым – несусветная глупость но сами посудите. Организм еще свежий, и восприимчив, а думать о том, где спать и что жрать, во что одеваться, не нужно. Ну, то есть подобные задачи, конечно, есть, но решаешь их не ты, а родители или дедушка с бабушкой. То есть от развития эти проблемы тебя никак не отвлекают. И наоборот, возможностей для твоего развития, пока ты ребенок, ввоз и маленькая тележка, Спортивные секции, кружки в доме пионеров, музыкальные и художественные школы, детские коротковолновые любительские радиостанции. И стоит все сущие копейки. Причем нацелено все это в основном и в первую очередь именно на детей. Да у взрослых сейчас и десятой части подобных возможностей не наберется. Не говоря уж о том сколько времени им приходится тратить на работу и всякие заботы по хозяйству. И пусть в нашем городке имелось не все потребное, например, аэродрома и, соответственно, аэроклуба в нем не было и не предвиделось. Но я планировал годам к 13-14 настолько войти у родных в доверие, что для них стало бы естественным отпускать меня одного в Калугу на, скажем, занятия в аэроклубе. Там аэроклуб точно имелся. Но когда всем этим заниматься, если я пойду в Вундеркинды? Что же касается чего-то глобального, то, скажем, спасать СССР я не планировал. Нет, я бы точно не расстроился, если он сохранился бы, но только не в том виде, к которому эта страна пришла к концу 70-х, начало 80-х. Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Это ведь как раз из тех времен, как и бригада коммунисти, чего куда, вместо бригады коммунистического труда. Либо они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем. Да уж, горько народ шутил. Или, скажем, откуда появились такие понятия, как «несуны» или «недострой»? Как вообще в плановой экономике может возникнуть даже само понятие недострой? Она же плановая. Помните же, план, закон, выполнение его, долг, перевыполнение, честь. И как при этом может в ней что-то недостроиться? Или планы такие были, тоже недостроенные, как и планировщики? А еще я помнил, как уже с пятого класса после школы, бросив портфель, бежал к двум часам к гастроному занимать очередь за колбасой. При том, что колбасу в магазинах нашего города начинали продавать только с пяти часов. Сделано это было потому, что рабочий день на большинстве предприятий города заканчивался в 16.45. И в сполкоме вполне справедливо предполагали, что если ее начать продавать раньше, например, с тех же двух часов, то к тому моменту, когда народ пошел с работы, колбасы бы уже в магазинах не осталось. Все размели бы бабульки с окрестных деревень и мамочки-декретницы. Вот только с объемами власти немного не подрасчитали. Наверное, не приняли в учет тех самых бабулек. Так что колбасы не хватало все равно. Вследствие чего, если не занять очередь заранее, то с колбасой был гарантированный пролет. Так что к магазину нужно было приходить к двум часам. Ну, если ты хотел точно не пролететь с этим делом. И это еще у нас в городе со снабжением было хорошо, потому что у нас колбаса была двух видов, по 2,20 и по 2,90. А в окрестных деревнях и поселках в госмагазинах она отсутствовала как класс. Напрочь. Вместе с мясом, рыбой и десятком других вполне повседневных продуктов. Там все это можно было купить только в кооперативных магазинах. Но по цене в 2-2,5 раза дороже. Чем, кстати, объяснялось засилье бабок из окрестных деревень и поселков в наших магазинах. А ведь это был 75-й год, считай, самый пик советского развития. В космос летали, ледоколы и плотины ГЭС строили, балет гремел, советский цирк и ансамбль «Березка» на гастролях в Европе и Америке собирали аншлаги. Но как я смогу на это повлиять, я не представлял. Нет, в книгах по альтернативной истории, которые я и читал, и даже писал, все выходило. Но ну вот в жизни... В 80-м мне исполнится 17 лет. Кто будет слушать подобного сопляка? Даже если я покажу себя вундеркиндом. Сахарова, академика, трижды Героя социалистического труда, лауреата Сталинской, Ленинской и даже, насколько я помню, Нобелевской премии, а также создателя советской водородной бомбы, никто не послушал. Когда он стал настаивать на своем, просто сослали в горький, плюнув на то, что он был гениальным ученым и разработчиком, и мог ой как много сделать для советской оборонки и атомной промышленности. Даже на это не посмотрели, несмотря на то, что уж оборонка в СССР всегда была священной коровой. А уж слушать какого-то юного вундеркинда вообще никто не будет» потому что считается, что страна строится на сугубо научной основе под названием марксистско-ленинская теория научного коммунизма. И пусть верхушка в нее уже, скорее всего, не шибко-то и верила, но давать слабину она себе позволить никак не могла. Причем, как показало дальнейшее развитие событий, оказалась в этом совершенно права. Едва только слабина появилась, как СССР рухнул. Причем без мировой войны и наличия партии нового типа, как это произошло в случае с давно прогнившей и шатающейся Российской империей. И куда мне соваться такому красивому с какими гениальными идеями? Уж если я заявлю, что я из будущего и знаю, какой жопой оно все обернется, Психушка покажется для меня лучшим вариантом. Так что, увы, СССР мне не спасти. Но сделать так, чтобы моя семья и близкие пережили катастрофу 90-х с намного меньшими потерями, чем это произошло в прошлый раз, я не просто хочу, но и считаю себя обязанным. Ну а если в процессе этого удастся сделать что-нибудь и для страны, буду только рад. На этой мысли я и уснул. Вечером за ужином дедуся в лицах рассказал бабусе, как я раскрутил тренершу на то, чтобы взять меня в секцию. Та улыбалась и кивала, а потом строго посмотрела на меня и спросила. — Ты понимаешь, что взял на себя серьезные обязательства? — Да, бабусь, и что тебе придется сильно постараться чтобы твои слова не стали пустым сотрясением воздуха. Я не хочу, чтобы из моего внука вырос пустопорожний болтун». Я вздохнул и кивнул головой. «Понимаю и буду очень стараться». «Хорошо». Бабуся удовлетворенно кивнула и потрепала меня по голове. «Ну, иди, поиграй. А мы с дедусей еще тут посидим, на кухне». Я вернулся в свою комнату и быстро, раздевшись, вышел на середину. Раз дед и ба застряли на кухне с разговорами, можно провести тренировку пораньше и растянуть ее на подольше. К девяти они точно выберутся с кухни. Программа ⁇ Время ⁇ была обязательным пунктом дневного расписания. Но пока до этого было еще далеко. Я встал в стойку и начал глубоко дышать, стараясь как это писалось в сонме всяческих брошюрок по духовному развитию, которые я время от времени почитывал в электричках, когда еще регулярно мотался в Москву, «Разогнать по телу энергию». Да что там какое-то разогнать энергию? Я тут даже уже несколько дней пытался заняться медитацией, но пока не получалось никак. Причем проблемы присутствовали на всех этапах. От первого до... Ну, до последнего я еще не добрался ни разу. Для классической позиции со сложенными ногами у меня пока не хватало наработанной гибкости, а в позиции сядьте поудобнее я чаще всего засыпал. Или мне просто надоедало долгое сидение в неподвижности, отчего я начинал злиться и прекращал это дело. Следующим пошли джэнь-ядзянь. Они у меня теперь получались намного лучше, чем в самом начале, и заметно лучше, чем в оставшейся только в моей памяти старости. Господи, как же здорово снова быть юным. Ну, когда ничего не болит, не хрустит и не скрипит, и впереди еще вся жизнь. Блин, если все вот это вокруг, бред впавшего в кому старика, я не знаю, что с собой сделаю, если не дай бог очнусь.